Услышав о производстве, Кусанаги вспомнил, что сын убитого нашёл в ванной комнате перчатку. А ведь именно на заводе пользуются такими. Сатоме, извинившись вновь подсел к ним. Так что у тебя за работа, спросил Кусанаги. Ничего особенного, ведение дел и всё такое. Понятно. Кусанаги посмотрел на Югаву, Югава незаметно от девушки покачал головой, показывая, что не верит её словам. Выпив ещё по паре стаканов виски с водой, приятели поднялись. Выставленный им счёт выглядел впечатляюще. За такие деньги в обычном баре они могли бы выпить раз в 5 больше. Сатоми проводила их до улицы, Югава остановил незамедлившее подъехать такси. "Тяжёлые у этих девочек работаёнка", сказал он, усаживаясь в машине. "Зато зарплата хорошая. Ну да, попадётся какой-нибудь извращенец", Югава обернулся. "Впрочем, и такие парни сюда заглядывают". Что, Кусанаги тоже обернулся. Какой-то молодой человек говорил с Сатоми. Сатоми была явно не рада ему. Этот парень околачивался возле входа в здание, сказал Югава. Наверняка к ней не равнодушен, поджидал, когда она выйдет. На клиента не похож. Да, но и на любовника не тянет. Такси завернуло за угол, и парочка исчезла из поля зрения. Глава 5. Не успела проводить со бутыльником Такадзаки, как на тебе, откуда не возьмись, становая есть от чего потерять голову хотела проскочить в лифт сделав вид что не заметила его но не получилось он преградил ей дорогу с атоми заговорил он робко ты что ты здесь делаешь ну я звонил звонил а ты не подходишь и на работе никак не получается с тобой поговорить а откуда ты знаешь что я здесь ну ещё раньше как-то раз следил за мной таноой виновато кивнул как ты посмел с атоми отвернулась Я хотел передать тебе вот это. Что это? Открой, увидишь. Ладно, потом посмотрю. Это всё, что ты хочешь сказать? С атоми беспокойно озираясь, торопилась уйти внутрь. Ей не хотелось, чтобы клиенты ресторана застали её здесь, мало ли что подумают. "Постой", удержал её Таноуэ. "Ну что ещё?" Она обернулась, не скрывая раздражения, но его это не смутило. Он приблизился к ней с заговорщицкой улыбкой и прошептал: "Кажется, всё прошло удачно, да?" "Ты о чём?" Сатоми нахмурилась: "Что ты имеешь в виду?" "М-м, ну, это". Я прочел в газете, точно в подтверждение своих слов, становяя достал из кармана джинсов клочок бумаги и развернул перед глазами Сатоми. Это была вырезка из газеты. В глаза Сатоми бросился крупный заголовок: "Директор супермаркета убит в ванной при загадочных обстоятельствах". "Подожди, это че, что ж такое?" Она выхватила у него из рук заметку и, толкнув в спину, пихнула в тень под лестницу. «Не мели ерунды», — сказала она, пробежав глазами заметку. «Я не имею к этому никакого отношения». Она разорвала листок на мелкие клочья. «Но ты же сама попросила меня дать тебе это. Я специально принес тебе домой». Тануа еще не успел закончить, говорить, как Сатоми яростно затрясла головой. «У меня были неприятности. А ты мне наговорил всякой чепухи. Вот мне и стало любопытно. Но ну, потом я успокоилась и решила не совершать глупостей». «Правда?» — Тануа хлопал глазами. «Правда?» Я прочитал эту заметку в газете и решил, что ты это сделала. А вот и нет. Я вообще хотел убить не его. Кстати, я вчера отослал тебе эту штуку почтой. Знаю, знаю, сегодня получил. Но ты же доставала её из коробки. И обёртка порвана. И одной перчатки из тех, что были внутри, не достаёт. Перчатки? Сатоми вздрогнула. Ну, те, которые нам выдают на заводе. Сатоми закусила нижнюю губу, как всегда делала в минуты волнения. Но постаралась перед тоноуе сохранить спокойствие. Просто взяло любопытство, я заглянула в коробку только из всего. Наверное, в этот момент перчатка и выпала. Где-нибудь у меня в квартире валяется. Если нужно, я тебе пришлю. Да нет, не надо. Зачем мне эти перчатки? А я так был совершенно уверен, что ты воспользовался моей идеей. Ведь всё произошло, как я предполагал, в ванной, пятно на груди. Говорю же, я ни при чём, выпрыгнула с атоми. Какой ты зануда. Таноуи внезапно робел: "Ну и ладно, раз не ты". В этот момент двери лифта открылись, и вывалились клиенты с сопровождающей их девушкой, к счастью, из какого-то другого заведения. "Извини, я тороплюсь, больше сюда не приходи", быстро проговорила Сатоми и, вскочив в лифт, нажала на кнопку. Створки двери захлопнулись, отрезав её от опечаленного поклонника. Сатоми прижала руку к груди, её всё трясло. А она никак не ожидала, что Таноуи свяжется ней эту маленькую газетную заметку. Нет, даже то, что это событие попадёт в газеты, не входило в её расчёты. Давай ей свою штуковину, Таноя уверял, что ещё ни один убийца в мире не прибегал к такому способу, поэтому никто не заподозрит в случившемся преступлении. Вероятнее всего, добавил он, диагностируют сердечный приступ. Если б не его уверенность, она бы никогда не решилась пойти на это. Обычная смерть от сердечного приступа пройдёт незамеченной, следовательно, и Таноуи не сможет узнать, сделала она это или нет. Она скажет, что передумала, что в будущем он не мог её шантажировать, таков был расчёт. С атоми взяла себя в руки, она сильно рисковала, но, кажется, смогла таки обмануть этого слизняка, поскольку сам он не убивал с помощью этой штуки. Вряд ли он имеет точное представление о её действии. Сейчас, когда победа совсем близка, нельзя допустить промаха, подумала она. Она вспомнила, как убила Кунио Такадзаки. Удивительно, но и сейчас она не испытывала ни страха, ни угрызений совести. Ею владело чувство удовлетворения, как ловко всё получилось. Увидев любовницу с этой штукой в руке, лежащей в ванной Такадзаки ничего не заподозрил, она ещё раньше показала ему её, сказав, что это оздоровительный прибор для водных процедур. Поэтому даже тогда, когда она поднесла её к его груди, Он наверняка не мог вообразить, что через несколько секунд его сердце остановится. До самого последнего момента он продолжал улыбаться. Она подумала, что это самый приятный способ убить человека. Молодец, Таноу. Отличная идея. Выйдя из лифта, Сатоме заметила, что держит в руке бумажный пакетик. Всучил Таноу, прежде чем войти в ресторан, она заглянула внутрь и скривилась. Внутри лежала самодельная брошь. Глава 6. На следующий день после посещения ресторана Куриоз в пятом часу Кусанаги один заехал на электромеханический завод Тодзайденке, расположенный в префектуре Сайтама. Он выяснил, что именно там в дневные часы работала Сатоми Найто. Вообще-то он хотел сделать это пораньше, но хозяйка ресторана до двух часов не подходила к телефону. На проходной, вписав свое имя в книгу посетителей, он взял справочник с внутренними телефонами и позвонил в первый отдел цеха опытного производства, в котором работала Сатоми, Представившись, спросил, не может ли он побеседовать с кем-либо из персонала. У него есть вопросы, касающиеся завода. Голос у начальника отдела тотчас напрягся. — На нашем заводе криминал? — Нет, нет, не волнуйтесь, речь не идет о преступлении. Просто мне необходимо посоветоваться. — Я понимаю, у вас все очень заняты, но, может быть, все же кто-нибудь сможет уделить мне немного времени? — Кого же мне к вам послать? Наверное, лучше мужчину? — Да, будьте так любезны, — ответил Кусанаги. Разумеется, расспрашивать о сатоме было сподручней у кого-нибудь из женщин, но он опасался, как бы к нему не прислали саму сатоми. Сейчас кто-нибудь подойдёт, сказал начальник отдела и повесил трубку. После 5 минут ожидания к проходной приковылял каратышка лет 45, назвался начальником бригады Онодера. Ну, конечно же, подумал Кусанаги, довольный своей проницательностью. Кто ещё на заводе располагает свободным временем, как не бригадир? «Так что вас интересует?» — спросил он у Дера, почесывая поверх форменной кепки голову. Видно было, что он сильно смущен предстоящим разговором с полицейским. «Хотел поговорить о вашем заводе». Кусанаги придал лицу беспечное выражение. «В чем состоит ваша работа? Что за люди у вас работают?» «Ясно. На этот раз бригадир почесал шею. Может, для начала посмотрите наш завод?» «А можно?» «Вообще-то необходимо специальное разрешение». Ну, хотя бы наденьте вот это. Он у Дера протянул кепку с надписью «Экскурсант» и защитные очки. Он объяснил, что работает в первом отделе цеха опытного производства. Цех опытного производства, как ясно из названия, занимается разработкой опытных образцов деталей для электроприборов.